Брянские леса. Осенью 1902 года я должен был поступить в приготовительный класс первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома. Неужели ты хочешь быть экстерном? испуганно спрашивала мама. Экстернами назывались те мальчики, что учились дома, и только каждый год сдавали экзамены при гимназии. Со слов братьев, я хорошо представлял себе кошмарную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи, им даже не подсказывали. Я представлял себе этих истощенных от зубрёжки заплаканных мальчиков, с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил, «Ну хорошо, я не буду экстерном». «Кисейная барышня!» — кричала своей комнаты Боря. «Нюня! Не смей его обижать!» — вскипала мама. Она считала Борю бессердечным, и все удивлялась, откуда у него такой черствый характер. Очевидно, от бабки-турчанки. Вся остальная наша семья отличалась необыкновенной отзывчивостью, привязанностью к людям и непрактичностью. Отец знал о моих страхах, слезах и волнениях и нашел, как всегда, неожиданное лекарство от этих бед. Он решил после легкой стычки с мамой отправить меня одного к моему дяде, маминому брату Николаю Григорьевичу. Это был тот самый веселый юнкер дядя Коля, что приезжал к бабушке в Черкассы из Петербурга и любил танцевать вальс с тетей Надей. Сейчас он уже сделался военным инженером, женился и служил в городе Брянске, Орловской губернии, на старинном артиллерийском лафетном заводе. Завод этот назывался Арсеналом. На лето дядя Коля снял дачу около Брянска в старом запущенном имении Ревны в Брянских лесах и звал нас всех приехать туда же. Родители согласились. Но они не могли уехать раньше, чем у сестры и братьев окончатся экзамены. Меня послали вперед одного. Пусть привыкает, сказал отец. Это полезно для таких стеснительных мальчиков. Отец написал дяде Коле письмо. Что он в нем писал, я не знаю. Мама, украдкой, вытирая слезы, сложила мне маленький чемодан, где ничего не было забыто, и лежала записка со всякими наставлениями. Мне взяли билет во втором классе до станции Синезерки. Дядя на дачу была в десяти верстах от этой станции. На вокзале меня провожали все, даже Боря. Отец о чем-то поговорил с седоусом-проводником и дал ему денег. Довезу, как пушинку, сказал проводник маме. Не извольте волноваться, сударыня. Мама попросила соседей по купе присматривать за мной и не позволять мне выходить на станциях. Соседи охотно согласились. Я очень Стеснялся и осторожно тянул маму за рукав. После второго звонка все расцеловали меня, даже Боря, хотя он тут же, незаметно для остальных, дал мне так называемую грушу, больно ковырнул меня большим пальцем по макушке. Все вышли из вагона на платформу, но мама все не могла уйти. Она держала меня за руки и говорила, «Будь хорошим, слышишь, будь умным мальчиком и очень осторожным». Она смотрела на меня испытующими глазами. Пробил третий звонок. Она обняла меня и быстро, шурша платьем, пошла к выходу. Она соскочила почти на ходу. Отец подхватил ее и покачал головой. Я стоял у закрытого окна, смотрел, как мама впереди всех быстро шла по платформе и только сейчас увидел, какая она красивая. Маленькая, ласковая. Мои слезы капали на пыльную раму. Я долго смотрел в окно, хотя уже не видно было ни мамы, ни платформы, а за окном проносились товарные пути, крикливые маневровые паровозы, и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильевской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи по купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дядя Коли послали телеграмму о моем приезде, Легкая гордость от того, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся. Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно. Пыльные зайчики от солнца, все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать из одного уголка купе в другой, а потом так же быстро ползли обратно, поезд вырывался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям. Меня устроили в дамское купе. На этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц. Одна из них, черная сухая француженка, быстро закивала мне, улыбнулась, показав лошадиные зубы, и протянула коробку с мармеладом. Я не знал, что делать, но поблагодарил и взял мармелад, испачкав руки. «Клади его скорее в рот», — сказала вторая спутница. Гимназистка лет шестнадцати в коричневом форменном платье, с раскосами, веселыми глазами. Жуй, не задумывайся. Француженка, очевидно, гувернантка, что-то строго сказала гимназистке по-французски. Гимназистка тотчас сгримасничала, и тогда француженка начала говорить по-французски быстро, сердито и долго. Гимназистка, не дослушав, встала и вышла в коридор. Ох, молодежь! сказала третья моя спутница, маленькая толстая старушка с ртом, похожим на баранку. За ее спиной в плетеной сумочке... Висели баранки, посыпанные маком. «Ох уж, это мне молодежь! «О!» — закивала француженка. «Это одно непослушание. Один фиф, один каприз». Что значило слово «фиф», я не знал, но догадался, что это что-то плохое, потому что старушка подняла глаза к потолку и так тяжело вздохнула, что даже француженка взглянула на нее с интересом. Мне хотелось смотреть в окно, и я вышел в коридор. Гимназистка уже стояла у открытого окна. «А, Витя!» — сказала она мне. «Становись рядом, будем смотреть». «Я не Витя», — ответил я краснея. «Все равно остановись». Я влез на карниз отопления и высунулся в окно. Поезд шел по мосту через Днепр. Я увидел Лавру, далекий Киев и мелкий Днепр, успевший намыть около устоев моста песчаные острова. «Чертова хрычевка!» — сказала гимназистка. «Мадам Демифам!» Ну, в общем, ты ее не бойся. Она добрая старушенция. Я очень устал от этой своей первой поездки, потому что всю дорогу, кроме ночей, простоял около открытого окна. Но я был счастлив. Я впервые испытывал ту путевую беззаботность, когда ни о чем не надо думать, а только смотреть за окно на ржаные поля, рощи, маленькие станции, где басы и бабы продают молоко, наречёнки, стрелочников, начальников станций в пыльных красных фуражках гусей, деревенских ребят, что бегут за поездом и кричат «Дяденька, кинь копейку!». Дорога на Брянск была тогда круговая и длинная, через Льгов и Навлю. На третий день поезд пришел в Синезерке. Он шел не торопясь, подолгу стоял на станциях, отдувался около водокачек. Пассажиры выскакивали, бежали за кипятком и в буфет, покупали у баб землянику и жареных цыплят. Потом Все успокаивались. Давно было пора ехать, на станции воцарялась сонная тишина, жгло солнце, плыли облака, волоча по земле синюю тень. Пассажиры дремали, а поезд все стоял и стоял. Только паровоз громко вздыхал, и из него капала на песок горячая маслянистая вода. Наконец из станции выходил толстый оберкондуктор в парусиновом сюртуке. Вытирал усы, прикладывал к рту свисток и заливисто свистел. Паровоз не отвечал, все так же отдуваясь. Тогда оберкондуктор лениво шел к паровозу и снова свистел. Паровоз не откликался. Только на третий или четвертый свисток он, наконец, огрызался коротким недовольным гудком и медленно трогался. Я высовывался из окна, потому что знал, сейчас же за семафором пойдут откосы, заросшие клевером и колокольчиками, а потом сосновый лес. Когда поезд входил в него, стук колес делался гораздо громче, его подхватывало эхо, будто по всему лесу начинали стучать молотками веселые кузнецы. Я впервые видел Среднюю Россию. Она мне нравилась больше Украины. Она была пустыннее, просторнее и глуше. Мне нравились ее леса, заросшие дороги, разговоры крестьян. Старушка-соседка все время спала. Француженка успокоилась и вязала кружево а гимназистка пела, высунувшись из окна, и ловко срывала листья с деревьев, пролетавших около поезда. Через каждые два часа она доставала корзину с едой, долго ела и заставляла есть и меня. Мы ели крутые яйца, жареную курицу, пирожки с рисом и пили чай. Потом мы снова висели в окне, дурея от запаха цветущей гречихи. Тень от поезда бежала, постукивая по полям, а вагон был залит таким оранжевым заходящим солнцем, что в нашем купе, как в огненном тумане, ничего нельзя было разобрать. В Синезерке поезд пришел в сумерки. Проводник вынес мой чемодан на платформу. Я ждал, что меня встретит дядя Коля или его жена, тетя Маруся, но на платформе никого не было. Мои соседки встревожились. Поезд стоял в Синезерке одну минуту. Он ушел, а я остался около своего чемодана. Я был уверен, что дядя Коля опоздал и сейчас приедет. Ко мне подошел ковыляя, бородатый крестьянин в пиджаке, в черном картузе, с кнутом, засунутым за голенище. От него пахло лошадиным потом и сеном. «Это ты и есть, Костик?» — спросил он меня. «А я тебя дожидаюсь. Дядя-капитан приказали тебя встретить и доставить в сохранности. Давай, сундучок, пойдем». Это было последнее испытание, приготовленное мне отцом. Он написал дяде Коле, чтобы никто меня не встречал в синезерках. «Возница», — его звали Никитой, — что-то бормоча о дяде моем, капитане, усадил меня в телегу в мягкое сено, покрытое рядом, отвязал торбу с овсом, сел на облучок, и мы поехали. Сначала мы долго ехали по вечереющему полю, потом дорога пошла по взгорью среди лесов. Иногда телега скатывалась на деревянный мост, И под ним блестела черная болотная вода. Тянула сыростью, запахом осоки. За лесами и низкими чащами поднялась багровая мертвая луна. Прогудела выпь, и Никит сказал. «Наша сторона лесистая, безлюдная. Здесь корья и воды много. Самая это духовитая местность во всей Орловской губернии». Мы въехали в сосновый бор, стали спускаться по крутому изволоку, Как какой-то реке. Сосны закрыли луну, совсем стемнело. На дороге послышались голоса. Мне стало немного страшно. "Ты, Никита!" крикнул из темноты знакомый дядин голос. "Трр!" отчаянно закричал Никита, сдерживая лошадей. "Известно мы! Трр! Леший тебя раздери!" Кто-то схватил меня, снял с телеги, и я увидел в неясном свете заката смеющиеся глаза дяди Коли. И белые его зубы. Он поцеловал меня и тотчас передал тете Марусе. Она тормошила меня, смеялась своим грудным смехом, и от нее пахло ванилью. Должно быть, она недавно возилась со сладким тестом. Мы сели на телегу, а Никита пошел рядом. Мы проехали старый Черный мост через чистую глубокую реку, всю в зарослях, потом второй мост. Под ним тяжело ударила рыба. Наконец телега въехала, зацепившись за каменный столб у ворот, в такой темный и высокий парк, что, казалось, деревья запутались своими вершинами среди звезд. В самой гуще парка под шатрами непроглядных лип телега остановилась около маленького деревянного дома с освещенными окнами. Две собаки, белая и черная, Мардан и четвертак, начали лаять на меня и прыгать, стараясь лизнуть в лицо. Все лето я прожил в Ревнах, в бывшем Потемкинском поместье среди дремучих брянских лесов, рек, кротких орловских крестьян, в старинном и таком обширном парке, что никто не знал, где он кончается и переходит в лес. Это было последнее лето моего настоящего детства. Потом началась гимназия. Семья наша распалась. Я рано остался один и в последних классах гимназии уже сам зарабатывал на жизнь и чувствовал себя совершенно взрослым. С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно-живописной, со всей своей грустью, спокойствием и простором, как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над озером, трепещущее в безветре листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу. И если мне хочется иногда жить до 120 лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы. Детство кончилось. Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим. Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и все нам казалось гораздо более ярким. Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе, и в тысячу раз загадочнее была земля. Родная земля — самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа.